Номер 86. Байка. Не трать время на зависть. На групповых занятиях нередко возникают вопросы, затрагивающие так называемые экзистенциальные темы. Смысл и цели жизни часто стоят за проблемами раздражения, зависти и депрессии. В таких случаях наиболее доступно раскрыть эти темы и подходящие ориентиры для преодоления экзистенциальных кризисов помогают различные истории и притчи. Одним из таких наглядных повествований является история о похоронах правителя. По легенде, великого полководца и завоевателя полмира Александра Македонского хранили по его завещанию в особом гробу. Он был сделан таким образом, чтобы всем были видны пустые руки Александра, чтобы каждый мог увидеть, даже такой могущественный человек, полубог того времени, не смог унести ничего с собой после смерти. Мораль. Не завидуй тому, кто сильнее и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткую, равную вздоху, обращайся, как с данной тебе на прокат. амархаям Комментарий. Египет, Рим, Китай. Держи ты под пятой. Владыкой мира будь. Удел, конечно, твой. Ничем от моего не будет отличаться. Три локтя савана и пять земли сырой. Амар -хайям. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Жадность, зависть, страх, тревога.